Живинка в деле Это еще мои старики сказывали, годков-то значит порядком прошло, но все-таки после крепости было. Жил в те годы в нашем заводе Тимоха Малоручка, прозвание такое ему на старости лет дали. На деле руки у него в полной исправности были, как говорится, дай бог, всякому, при таких руках на медведя с ножом ходить можно. И в остальном изъяну не замечалось, плечо широкое, грудь крутая, ноги дюжие, шею оглобли не сразу согнешь.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 Кто руду добывает, кто ее до дела доводит. Золото моют, плотинежку быковыривают. Бутовой да горновой камень ломают, цветной выволакивают. Кто опять веселые галечки выискивает, да вагранку пускает. лес увалить да плавить приходится немалое число. Уголь тоже для заводского дела жгут, зверем промышляют, рыбой занимаются. Случалось и так, что в одной избе у печки ножи да вилки в узор разделывают, у окошко камень точат дошлифуют да а под палатами рогожи ткут.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 В каждом доточке дойду». Семейные и свои дружки ровня стали отговаривать, но ну, ни к чему это, лучше одно знать до тонкости, да и житья не хватит, чтобы всякое мастерство своей рукой изведать. Тимоха на своем стоит, спорит, да по-своему считает. «Налисовала две зимы, на сплавщика две весны, на старателя два лета, на рудобоя год, на фабричное дело годов десяток, а там пойдут углежоги да пахари, охотники да рыбаки». Это вроде забавы одолеть. К пожилым годам камешками заняться можно, а ли модельщиком каким поступить, либо в шорнике на пожарный пристроиться. Сиди в тепле, крути колеско, фуганочком пофуркивай, либо шильцем колупайся. Старики, понятно, смеются. Не хвастай, голенастый, сперва тело изведи. Тимохи не имется. На всякое кричит, дерево влезу и за вершинку подержусь. Старики еще хотели его урезонить. Вершинка, дескать, мера ненадежная, была вершинкой, станет серединкой, да и разные они бывают, одна ниже, другая выше. Только видят, не понимают, парень, отступились. Твое дело, чур, на нас не пенять, что вовремя не отговорили. Вот и стал Тимоха ремесла здешние своей рукой пробовать. Парень ядреный, к работе усерден, кто такому откажет. Хоть лес валить, хоть руду дробить, милости просим». И к тонкому делу пропуск без отказу, потому парень со смекалкой и пальцы у него не деревянные, а с большим понятием. Много Тимоха перепробовал заводского мастерства и нигде, понимаешь, не оплошал. Не хуже людей у него выходило. Женатый уж был, ребятишек полон угол с женой накопили, а своему обычаю не попускался. Дойдет до мастера по одному делу и сейчас же поступит в ученики по другому. Убыточно это, а терпел, будто так и надо. По заводу к этому привыкли, при встречах подшучивали. «Ну как, Тимофей Иванович, все еще в слесарях при механической ходишь, а ли в шорнике на пожарную подался?» Тимоха к этому без обиды, отшучивается. «Придет срок, ни одно ремесло наших рук не минует». В эти вот годы Тимоха и объявил жене. «Хочу в углежоге податься». Жена чуть не в голос взвыла. «Что ты, мужик, не уж ничего хуже придумать не мог. Всю избу прокоптишь, рубах у тебя не достираешься. Да и какое это дело, чему тут учиться?» Это она, конечно, без понятия говорила. По нынешним временам при печах-то с этим попроще стало, а раньше, как уголь в кучах томили, вовсе мудрёное это дело было. Иной всю жизнь колотится а до настоящего сорта уголь довести не может. Домашние поворачивают. Наш тятенька всех на работе замордовал, передышки не даёт, а всё у него трухляк да мертвяк выходит. У соседей вон песенки попивают, а уголь звон звоном. Ни недогару, ни, ни перегару у них нет – И Квелова самая малость. Сколько ни причитала Тимохина жена, уговорить не могла. В одном обнадежил. Недолго по дико замазанным ходить буду. Тимоха, конечно, цену себе знал. И, как случится, ремесло менять первым делом о том заботился, чтобы было у кого поучиться. Выбирал, значит, мастера. По угольному делу тогда на большой славе считался дедушка нефет Лучше всех уголь доводил. Так и назывался Нефедовский уголь. В сараях этот уголек отдельно ссыпали. На самую тонкую работу выдача была. К этому дедушке Нефеду Тимоха и заявился. Тот, конечно, про Тимохина чудачество слыхал и говорит. «Принять вы, ученики, могу. Без утайки все показывать стану только с уговором. От меня тогда уйдешь, когда лучше моего уголь доводить навыкнешь». Тимоха понадеялся на свою удачливость и говорит. «Даю в том крепкое слово». На этом, значит, и порешили. И в скорости в курень поехали. Дедушка Нефет, он, видишь, из таких был. обо всяком деле думал, как его лучше сделать. На что просто чурак на плахе расколоть, а у него и тут разговор. «Гляди-ка, сила у меня стариковская, совсем на исходе, а кали у не хуже твоего. Почему думаешь так-то?» Тимоха отвечает. «Топор направленный, рука привычная». «Не в одном, — отвечает топоре, — до привычки тут дело, а я ловкие точечки выискиваю». Тимоха тоже стал эти ловкие точечки искать. Дедушка нефет все объясняет по совести, да и то видит. Правда, в Нефедовых словах есть, да и самому забавно. Иной чурак так разлетится, что Люба станет, а думка все же останется. Может, еще бы лучше по другой точечке стукнуть. Так Тимоха сперва на эти ловкие точечки и поймался. Как стали плахи в куче устанавливать, дело вовсе хитрое пошло. Мало того, что всякое дерево по-своему ставить доводится, а и с одним деревом случаев не сосчитаешь.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 А все же, как станут разбирать угольные кучи, одна в одну никогда не придется. «Ну а почему так?» – спрашивает дедушка нефет а Тимоха и сам это же думает. «В каком месте оплошку сделал?» Научился Тимоха и один всю работу доводить. Не раз случалось, что уголь у него и лучше Нефедова бывал. А все-таки это ремесло не бросил. Старик посмеивается. «Теперь, брат, никуда не уйдешь. Поймала тебя живинка, до смерти не отпустит». Тимоха и сам дивился, почему раньше такого с ним никогда не случалось. «А потому, — объясняет дедушка Нефет, — что ты книзу глядел, на то значит, что сделано, а как кверху поглядел, как лучше делать надо, тут же Винка тебя и подцепила. Она, понимаешь, во всяком деле есть, впереди мастерства бежит и человека за собой тянет. Так-то, друг!» Поэтому слову и вышло. Остался Тимоха углежогом, да еще и прозвище себе придумал. Он, видишь, любил молодых наставлять и все про себя рассказывал, как он хотел с молоду все ремесла одолеть, да в углежогах застрял. Никак, говорит, не могу в своем деле живинку поймать, шустрая она у нас. Руки, понимаешь, малы, а сам ручинами-то своими разводит, людям, понятно, смех. Вот Тимоху и прозвали малоручком. В шутку, конечно, а так мужик вовсе на доброй славе по заводу был. Как дедушка Нефет умер, так малоручков уголь в первых стал. Тоже его отдельно в сараях сыпали. Прямо сказать, мастер в своем деле был. Его-то внуки-правнуки по посейчас в наших местах живут. Тоже, которые живинку всяк на своем деле ищут, только на руки не жалуются. Понимают по дико, что наукой можно человечьи руки нарастить выше облака.